Глава девятая. Оборотень. «Тот город болото и вязкая топь, и ночью все чаще обходит лихой. Он ищет все новых невест для любви. Закройте девиц, иначе их не найти!» Людмила повторила четверостишие из черной книжки колдуна еще два раза и устремила свой взор на Сабуровых, которые сидели напротив нее через стол. «И где это место, как кумекаете?» — сказал тихо Василий. «Болото и вязкая топь», — повторил Мирон, нахмурившись. «Да у нас этих болот на Руси не счесть». «Но тут сказывается именно про город, а не просто болото», — добавила Людмила. «Погодите, Тула, Южный острог», — выпалил младший Сабуров. «Крымцы и литовцы называют крепость Тула, да посад вокруг, Тула!» По-ихнему это значит «болото да топь». «Знать туда и поедем», — кивнул Василий, согласившись с братом. Русское царство. Тульский острог. 1572 год. 3 июля. Едва преодолев деревянное укрепление острога крепости, молодые люди въехали в небольшой городок. Медленно направляясь верхом на лошадях по посадским улочкам в сторону центрального сооружения города Тульского Кремля, Сабурова и Людмила около одного из домов на Крапивинской улице повстречали яркую шумную процессию. Около двух дюжин молодых девок в разноцветных сарафанах шли по улице гурьбой и пели печальные песни. Впереди красовалась румяная статная девица валом сарафани с венком из зелени и травы на голове и горько плакала на взрыт Две подружки вели ее за руки, и так же в голос ей вторили слезные стенания, приговаривая, что теперь жизнь ее вольная кончилась. Девишник произнес Василий, придерживая коня, обернувшись к Мирону, и брат согласно кивнул. «Видать, с реки едут!» В те времена на Руси был заведен обычай. Накануне свадьбы подружки невесты собирались или у нее дома в бане для ритуальных омовений, или, если было тепло, шли на реку для этого, и громко плакали и пели горькие печальные песни. Считалось, что чем больше горьких слез невеста прольет накануне свадьбы и в утро свадьбы, тем меньше их прольется во время ее замужней жизни. Сабуровы прекрасно знали об этом. И потому с интересом следили, как процессия из молодых девок вошла в открытые ворота одного из дворов. За девками последовали на широкий двор и некоторые посадские люди, которые толпились у ворот. Ворота в ближайшие дни не закрывали, как это и было положено в дни до свадьбы и после, и приглашали всех проходивших. И хозяева дома, у которых явно на завтра намечалась свадьба, подчивали угощениями всех гостей, знакомых и незнакомых. Многочисленные гости в ответ желали невесте счастья и благополучного замужества. «Я бы тоже яство какого-нибудь отведал», — произнес Мирон. «Дах поехали туда, пирогами-то все равно угостят», — кивнул Василий. Привязав лошадей у высоких ворот у деревянной поилки, молодые люди с девушкой вошли во двор, Здесь было несколько дюжин народу, которые братались с хозяевами и желали им доброго здравия, а также закусывали пирогами, сушеными яблоками, пряниками, орехами да ватрушками, которые в обильном количестве устилали накрытые во дворе столы у избы. Сабурова и Людмила здоровались со всеми, хотя никого не знали. Люди здоровались в ответ. Немного перекусив вкусными кулебяками с рыбой и запив клюквенным морсом, они остановились чуть в стороне у небольшой домовой баньки, решая, что делать дальше. Последняя четверостишее колдуна было невероятно запутано, и молодые люди точно не знали, кого им надобно было искать. Только слово «лихой» было известно, но не более того. Скорее всего, это был мужчина но не ясно никакого возраста, ни рода занятий. Оттого они решили расспросить местных посадцев, не происходит ли ничего странного в округе. Через четверть часа их заметил хозяин дома Игнатий Гаврилович Бисеров. Подобротная избеса с людиными окнами, печи, которая выводила дым из печи в трубу на крыше, деревянному полу в жилище и нескольким горницам в доме. Можно было судить, что семейство довольно зажиточное. В те времена избы простого люда в деревнях и городах в основном строились с земляным полом, войлочными окнами, которые выпускали дым и топились по-черному. Игнатий Гаврилович приблизился к молодым людям и завязал разговор. Василий лишь успел кратко сказать, что они проездом из Рязани и ищут, где бы остановиться на постой, Как из открытых окон высокой избы высунулась девица и дико закричала. «Батюшка, батюшка! Он снова приходил! Он украдет меня!» Тут же, дернувшись с места, Бисеров бегом побежал в избу, видимо, к причитающей девице. А Мирон обернулся к седому дряхлому старику, который сидел как-то по-свойски рядом на заваленке, опираясь на палку, и явно приходился родственником хозяевам. И спросил, «Это ведь дочка хозяйская? Она завтра-то замуж выходит?» «Она! Настена Ягодка!» — кивнул дед уверенно, Посмотрев на Мирона внимательно острым взором, и добавил, «Только если ее оборотень в лес не утащит». «Какой еще оборотень?» — тут же вклинился в разговор Василий. «Тот нечистый, который каждый год девок перед свадьбой крадет». А потом их найти никто не может. Видать, сжирает он девок-то в лесу. «Что за страшные сказки вы рассказываете, дедушка?» Вмешалась в разговор Людмила. «А не нравится тебе девка, не слушай!» Огрызнулся на нее дед. «Я с мужиками гутарю, не с тобой!» Василий и Мирон успокоили взорами Людмилу, в глазах которой тут же зажглось недовольство. И приказали взглядами ей молчать. «И много он девок украл?» Спросил Мирон вежливо деда. «Тех, кому цветы дарит, того и крадет. Каждый год по одной невесте и выходит», Кивнул дед сознанием дела. «Только не думал, что моя внучка Настена ему приглянется». Тут же смекнув, что дед — это отец хозяина Игнатия Гавриловича, Сабуровы с почтением поклонились. «Так это ваш дом почтенный?» — спросил деда Василий. «Мы и не знали. Извиняйте нас». «Мой!» — кивнул дед Гаврила. «И сынок с семьей да детятями со мной живут. Правда, детки-то его уже выросли. Настене-то уже 18-й годок». А Семену, внучку, двадцать третий идет. Меня дед Гаврила Михайлович все кличут. Скажите, Гаврила Михайлович, а этот, как вы сказали, оборотень, он именно невест крадет? Ну да, так все в округе про то знают. Как только цветы розово-сиреневые девка накануне свадьбы начинает находить подле себя, все, считай, выбрал ее оборотень. Да накануне свадьбы ее точно украдет. Одну, помнится мне, прямо со свадебного пира уволок. И что же, не искали тех девиц? Искали, ответил вздохнув дед. Только без толку. он их в лес утаскивает. А наши леса вокруг непролазные. Искать в них что иголку в стоге сена. Наши девицы теперь и замуж боятся ходить. — Так вы же сказали, один раз в год только крадет девку-то, — спросил Василий. — Да, одну, но только неизвестно, кого выберет. — Благодарствуем вам, дедушка, — сказал почтительно Мирон. — Мы еще с сыном вашим поговорим. Сабуровы быстро вошли в избу и, пройдя пару горниц, вошли в ту, откуда слышались вой и стенания Анастасии. Тихо приблизившись к открытой двери горницы девицы, братья некоторое время слушали разговор Бисерова с дочерью. Мужик обнимал дочь, которая рыдала на его плече. «Снова эти жуткие цветы на окошке лежат. Это батюшка уже третьи цветы», — причитала в истерике Настя. «Он хочет меня украсть, я знаю». «Может, это тебе Михаил прислал?» — Да нет, Михаил полевые ромашки приносит, а эти розово-сиреневые явно на могилу этот нечистый мне готовит. — Да что же ты такое говоришь, доченька? — воскликнул Игнатий Гаврилович. — То и говорю, тятенька, — выпалила девушка, оторвав лицо от его груди и смотря испуганным взором в глаза отцу. — Влада Егоршева тоже в том году такие же цветы получала. Розовая с вереском сиреневым. А в ночь перед свадьбой пропала она. Ты же помнишь, прямо из своего дома пропала. И никто не видел, куда она делась. Да и Пороскева Оленева со Стрелецкой Слободы, Которую три года назад, когда свадьба ехала с капища, Прямо посреди леса украли. Тоже, говорят, такие же цветы получала. Так бабы наши сказывали. Вдруг, почувствовав неладное, Бисеров обернулся к двери и, увидев молодых людей, недовольно произнес «Чего вам?» «Извините, Игнатий Гаврилович», — сказал Мирон, входя в горницу девушки. «Мы невольно услышали ваш разговор, но мы не со зла, мы помочь можем». «Как же?» — уже более спокойно спросил хозяин дома. «Мы с братцем поймать этого оборот не можем» чтобы он больше девиц не крал. Есть у нас некий опыт, как усмирять нечисто. -то. Только вы бы описали нам, как этот оборотень выглядит и откуда появляется, чтобы засаду на него сделать и поймать его. Кто бы знал это, — выпалил Бисеров, — его в жизнь никто не видывал. Он так хитер, что девиц крадет незаметно. Откуда же вы тогда знаете, что это оборотень? — спросил Василий. — Так однажды одна бабка его видела, лет пять назад. Некоего крупного мужика со звериной волчьей мордой и шкурой по всему телу, и огромными лапами волка, когда он влезал в один из домов, из которого потом девица пропала. Кто же это, если не оборотень? Бисеров явно описывал волкодлака. Легенда о волкодлаках на Руси ходили с незапамятных времен. Так называли существ-оборотней, которые жили в лесах. Днем они выглядели, как обычные люди. Но даже когда они обращались в человека, у них оставалось что-то, что указывало на их вторую звериную сущность. Или мохнатая лапа, или рука, или грудь, покрытая шерстью. А ночью едва заходило солнце. Они превращались в двуногих трехоршинных монстров, со звериной волчьей мордой, хвостом, с когтями на лапах. «Свадьба же завтра?» — спросил Мирон. Хозяин кивнул. «Тогда, если позволите, мы засаду прямо в вашей избе устроим. Если в помощь нам кого дадите из мужиков, мы только благодарны будем». «Я думаю, если все хорошо продумать, то не украдет оборотень вашу дочку. А на завтра мы ее продолжим стеречь. А если явится этот оборотень, мы его и изловим». «Ох, спасибо, ребятушки!» — поблагодарил Бисеров. «Только вам-то что за дело нам Гремычным помогать?» «А думается нам, что есть у этого оборотня некая вещица, которая нам надобна». «Потому изловить нам его уж очень хочется», — сказал загадочно Василий. «И вам подсобим, и сами в накладе не останемся». «Если так, то и я, и сынок мой Семен готовы с вами, молодцы, стеречь Настеньку-то нашу. Может, еще кого попросим из соседей». Итак, все было решено. И уже с заходом солнца, в сенях, горнице и у дома Бисеровых в огороде, который примыкал к полю, засели мужики. Кроме Сабуровых отца девушки и ее брата Семена, помогать им вызвался жених Насти, Михаил, да его брат Данила. Дед Гаврила, так и сидя на заваленке, как-то криво усмехался в длинную седую бороду, видя все приготовления к засаде на оборотне, но упорно молчал. Василий, Игнатий Гаврилович с сыном засели в кустах у избы со стороны окон невесты. Михаил и его брат Данила устроились у входа в ее горницу. А Мирон каждый час проходил вокруг избы и огорода, осматривая окрестности. Им в помощь была довольно светлая, тихая ночь. Серый был определен Мироном у ворот, на тот случай, если кто попытается перелезть через них. В горнице Насте на ночь остались ее мать, бабка Василиса и Людмила, которая тоже вызвалась помочь в охране девушки. Настя весь оставшийся день все плакала и стенала о том, как горька ее судьба, и побыстрее бы настал второй день свадьбы, когда уже можно было не опасаться оборотня. Хотя все домочадцы, гости и будущие родственники чувствовали опасность, исходившую от возможного неожиданного набега волкодлака, но все неумолимо верили в то, что им удастся поймать оборотня и не позволить ему украсть невесту перед свадьбой. Мирон у окон девицы выставил два капкана и даже зарыл рыбацкую сеть, которую при приближении оборотня к избе должны были с помощью определенного рычага выкинуть на волкодлака, сидевшие в огороде в засаде, Василий и брат девушки Семен. Со стороны входа в горницу из избы также был поставлен капкан прямо у входа, и уже вечером из комнаты невесты не выпускали ни одной из женщин, чтобы они ненароком не угодили в него. Мирон, как старший, не позволил себе вздремнуть даже пары часов, И после полуночи каждые полчаса проходил огород, проверяя, не спят ли Бисеровы, отец с сыном и Василий. Но они все упорно сидели в засаде и ждали, не смыкая глаз, всю ночь. То и дело Мирон подходил к дверям горницы девушки и отмечал, что жених Насти Михаил и его брат также на чеку. Все пока шло хорошо, и не происходило ничего подозрительного. Около трех часов ночи, за час до рассвета, в доме начали просыпаться женщины. Сегодня предстоял трудный, суматошный день свадьбы. И хозяйка, жена Бисерова, Алевтина Семеновна, вместе с соседкой, которая пришла ни свет ни заря к ним в дом, чтобы помочь ей по хозяйству, начали хлопотать у печи. В горнице невесты тоже поднялись и Людмила, и бабка Василиса, помогая невесте готовиться к празднеству. Подружки невесты и родственники Бисеровых должны были прийти не раньше шести утра. Ставни были еще закрыты, и домочадцы зажгли лучины, ожидая восхода солнца. Михаил и Данила, которые так и продремали всю ночь у дверей горницы Настии и которых разбудила вставшая Алевтина Семеновна, сон зевая, уже собрались идти до своего дома, чтобы переодеться. Мирон согласился с ними, заявив, что здесь управятся сами. Младший Сабуров Михаил и Данила, как раз стояли на полутемном крыльце у входа в избу, когда со стороны огородов раздался жуткий треск и какое-то движение. Мирон тут же бросился вокруг дома к окнам избы, которые выходили в огород, но не смог даже приблизиться. Под окнами и на лужайке до огорода стоял пыльным столбом едкий дым от гнилушек. Василий, Игнатий Гаврилович и Семен, которые сидели в засаде у окон, теперь согнувшись и упав на колени, жутко кашляли и не могли даже открыть разъевшие от грибных ядовитых испарений глаза. Гнилушки, грибы, росшие на корягах и старых пнях, Ядовитые и выпускающие смрадный запах были до того ядовиты, что, едва раздавив один гриб, можно было отравиться насмерть и обжечь себе лицо и руки до кровавых волдырей. Отмечая, что оба бисерова сильно кашляют, согнувшись в три погибели, а Василий стонет от боли, жуткому соли глаза кулаками, Мирон понял, что эти гнилушки явно приволок сюда нечистый. «К колодцу ступайте!» — гаркнул Мирон им, зная, что яд можно было промыть только чистой водой. Чувствуя жуткий смрад и видя ядовитое марево от растоптанных гнилушек, которые валялись перед окнами избы и по всей лужайке, Мирон, понимая, что не стоит туда соваться, пока яд не осядет на землю, стремглав бросился обратно в избу со стороны крыльца. Почти оттолкнув жениха Настасьи Михаила и его брата Данилу с дороги, он ворвался в горницу невесты и застыл на месте. Закрытые на ночь ставни были коряво выломаны напрочь, слюда разбита в дребезги, а зияющая большая щель на окне все еще скрипела краями разодранного дерева, болтающегося по краям. Настя в одной длинной рубахе сидела на полу, склонившись над распростертой на половице бабкой Василисой, голова которой была в крови. «Бабушка, милая, что с вами? Вставайте!» горестно причитала девушка. Но старуха не двигалась. Мирон, влетев в горницу, устремился к Насте и, склонившись над нею, выдохнул. «Он не тронул тебя! Вот радость-то!» Подняв на Мирона дикий, испуганный взор, девушка прохрипела. «Он зверь! Страшный, словно черт! Он бабушку одной лапой пришиб!» Из груди девушки начали вырываться хриплые стоны, а из глаз брызнули слезы боли и страха. «Жаль очень, но ты хоть жива!» — заметил тихо Мирон, опуская печальный взор на мертвую бабку и присев к ней на корточки. Он приложил руку к горлу старухи, отмечая на ее лице глубокие кровавые раны от когтей чудовища. Она была мертва. — А Людмилу вашу? — пролепетала Настя в ужасе и судорожно закрыла ладонями рот, и как-то нервно затряслась вся, вперив с Сабурова ненормальный взор. — Он с собой уволок. — Чего? Оторопел Мирон, замерев, и диким стремительным взором прошелся по девичьей горнице. В комнате более никого не было. Бабушка Василиса у окна в то время стояла. Как щепки из окон вылетели, я вмиг встрепенулась от икон и выскочила из-за занавеси. Бабушка уже на полу лежала, а этот в шерсти весь и с волчьей мордой. Он миг из окна выпрыгнул, даже не увидев меня. А в его руках монахиня ваша была, в белое покрывало с головой закутанная. Что ты лепечешь, девица, прохрипел глухо Сабуров, холодея до кончиков пальцев ног. Он выпрямился и бросился осматривать горницу, а затем кинулся к разбитым в на окне. Зачем ему Людмила? «Он же за тобой приходил!» «Говорю же, поменялись мы с ней!» Выпалила в истерике Настя, так и сидя на бревенчатом полу, и уже тише, опустив глаза, словно ей было стыдно, сказала. «Она как узнала, что тяжела я ребеночком, пожалела меня и сама предложила до выхода из избы надеть мое красное свадебное платье». Чтобы ирод-то нечистый спутал нас и меня не тронул, если что, он, видимо, и обманулся. Он как выпрыгнул в окно-то, я в миг к окну кинулась, а он чудовище, словно человек, но весь в шерсти и на двух волчьих лапах. Стремглав побежал прочь с Людмилой на плече. Да тетеньку добраться Семена лапой так ударил, что они прямо отлетели от него. Резко обернувшись к девице, Мирон лишь на миг вперил в нее тяжелый угрожающий взор и в следующий миг запрыгнул на подоконник и быстро умело выпрыгнул из окна, так же, как несколько минут назад сделал это оборотень с Людмилой на руках. Приземлившись у края огорода и отмечая, что вонь и смрад от грибов-гнилушек уже почти рассеялась, он яростным взором оглядел следы от больших когтистых двух лап и словно бешеный бросился через огород, следуя по следу оборотня. Приблизившись к низкому, покосившемуся забору, Мирон чуть остановился, отметив пару сломанных досок, и ухватился взором за простирающееся далее поле. Он увидел вдалеке, в конце широкого поля, некое темное существо, которое стремительно приблизилось к лесу и скрылось среди деревьев. Мирон, умело перебравшись через забор, рьяно устремился по полю стремительным бегом и уже через несколько минут добежал до леса. В лесу уже почти не различались следы оборотня, ибо густая трава сильно наросла. В обозримом глазу пространстве оборотень-волкодлак не был виден. Но Мирон по инерции сделал еще пятьдесят шагов и остановился, понимая, что без серого он не отыщет в лесу оборотня. Он трагично осознал, что надо вернуться в посад за псом. Ругая себя за беспечность и непредусмотрительность, молодой человек спустя полчаса вернулся в клокочущем от злости и бешенства настроении в дом Бисеровых, где все домочадцы и ближайшие соседи, а также родственники со стороны жениха уже собрались во дворе дома, обсуждая печальную ситуацию, которая теперь произошла. Все мужики громко спорили, размахивая руками, не понимая, как не удалось одурачить их шестерых мужиков и умыкнуть монахиню прямо у них из-под носа. Мирон едва приблизился к избе Бисеровых, как услышал голос деда Гаврилы, который сидел у дома на заваленке. — Вот это оборотень-жених! — проскрежетал дед Гаврила. — Настоящий жених! Вон, как ему девка нужна была. Всех вас вокруг пальца обвел. Молодец, нечего сказать. И все ваши засады не помогли. Что вы, тятенька, такое говорите-то? Спросил старика нервно Игнатий Гаврилович. Он бабку Василису убил, да девку украл. И где эта девка, неведома. «Я о том и говорю, что больно сильно ему нужна была девица, что он все ваши засады смел, а девку все равно добыл», — не унимался старик. «Видимо, любит сильно девку-то, хотя и украл не ту. Все бы такие женихи были, девки бы меньше плакали». «Спасибо вам, дедушка, на добром слове», — процедил Мирон через зубы, подходя к ним. И понимая, что дед прав, и они действительно остались в дураках. Бабка Василиса, которая приходила с теткой матери Насти, была мертва. Оборотня они так и не поймали. А Людмила была неизвестно где с этим чудовищем. — Ты, сынок, не слушай тятеньку, — сказал тихо Бисеров на ухо Мирону, подходя к нему. — Батюшка-то старый уже, давно не в себе, не думает, что мелет. «Правду он говорит», — хмуро процедил Сабуров. «Только понимать это тяжко очень». «Эй, Васятка, ты в порядке?» — обратился он уже к брату. «Да, здесь я», — отозвался Василий со стороны колодца. «Я в лес серым, пока не поздно. Ты со мной?» — спросил его Мирон. «Да, сейчас», — откликнулся старший Сабуров пытаясь уже в который раз промыть зудящие красные глаза. «Еще разок глаза оболью, а то жуть как больно. Чуть не ослеп я от этих поганых грибов». «Погодите, я с вами пойду», — вызвался в помощь брат Насти, Семен. «Тетка Василиса светлая душа была. За нее, да за девку вашу украденную, подсоблю вам, парни». «Добро», — кивнул Мирон. «И я пойду, только еще пищаль возьму!» Также подхватил жених Настя Михаил. «Нет, не ходи, милый!» Запричитала вмиг Настасья, бросаясь к нему на шею. «Убьет тебя этот оборотень!» «Надо мне пойти, Настасьюшка!» Ласково проворковал над девушкой Михаил, обнимая ее. «Отпусти меня, яхонтовая моя!» Уже как-то просяще добавил он. Поморщившись, Мирон мрачно бросил взор на эту слащавую картину, подумав про себя, какой же это мужик, который у бабы разрешение в поход пойти спрашивает. Однако дед Гаврила, словно прочитав его мысли, уже громко произнес. «Видать, у вас в семье Михайлов сарафане ходить будет. Да у тебя, Настенька, разрешение на все спрашивать. Воевать или нет?» «А то вдруг скажешь, чтобы с ворогом не бился, а при юбке твоей сиднем сидел!» Слова деда явно задели Михаила, и он, отцепив Настю, от себя выпалил. «Все, я иду! Надо уже покончить с этим нечистым!» Окинув жениха и невесту странным мрачным взором, Мирон устремился в горницу за бердышом, через плечо бросив. «Через четверть часа выходим!» И так спустя немного времени Сабуровы, Семен Бисеров, Михаил и его брат Данил устремились в сторону леса, куда их вел Серый по следу оборотня. Сначала Серый довольно рьяно бежал по лесу, и молодые люди следовали подвое друг за другом и держали вполне быстрый темп. Спустя час пес начал то и дело терять след, но все равно упорно находил его. Все это тревожное время, пока они следовали за серым, в голове Мирона пульсировала только одна мысль успеть добраться до оборотня до того, пока не стало слишком поздно. Молодой человек гнал от себя страшные мысли о возможной расправе над монахиней, ибо эти думы приводили его существо в неистовое, мучительное расстройство. Он пытался взять себя в руки и не поддаться панике как учил их в критических ситуациях старец Добран, и только железной волей внушал себе, что с девушкой все в порядке, и они успеют освободить ее, пока она была еще жива. Мирон понимал, если он поддастся малодушию и своим трагичным сумбурным думам, то это будет провал их похода на оборотня. Он прекрасно знал, что только человек с холодной головой который держит свои эмоции и чувства под контролем разума, может победить и преодолеть самого сильного ворога и разрешить любую трудность, будь она даже невыполнима. Солнце стояло в зените, когда молодые люди приблизились к некой небольшой речушке, скорее даже ручью шириной в пару аршин и глубиной по голень сапога. Пес тут же потерял след и начал кружить на одном месте. Поняв, что вода перебивает запах следов, и надо искать дух оборотня на другой стороне речушки, Мирон быстро перешел на другую сторону с Серым. Но не тут-то было. Серый вновь начал кружить на месте, пытаясь нащупать чутким носом след, но его не было. Поняв, что коварный волкодлак явно прошел некоторое время по ручью и вышел из воды где-то в другом месте, не там, где зашел, Чтобы запутать свой след, Мирон с преданным псом почти час исследовали ручей, но так и не нашли продолжения следов оборотня. Серый невероятно расстроился и смотрел на молодого человека побитым и несчастным взором, словно виня себя во всем. Но Мирон понимал, что оборотень просто очень хитер и ловок, и оттого запутал следы так, чтобы никто не мог найти их. Подбадривая рукой пса, которого потеребил ласково по холке, Мирон мрачно нахмурился, пытаясь понять, куда идти дальше. Они были уже глубоко в чаще леса, и просто бестолково плутать по лесным зарослям, которые и теперь в полдень были не очень-то приветливы, представлялось большой глупостью. Он чувствовал, что они в тупике, и пока нет выхода. Необходимо было обдумать, как искать дальше оборотня, и нужна была некая стратегия, которой на данный момент у Мирона не было. А без понимания, как искать нечистого и где, можно будет плутать по лесу днями и неделями и остаться несолоно хлебавши. И это он очень хорошо понимал. Измучившись и пытаясь найти след вместе с Серым, Мирон спустя некоторое время предложил устроить небольшой привал, чтобы немного отдохнуть от продолжительного и многочасового хода. Он надеялся на то, что за время краткого отдыха в его голову придет мысль, где следует искать оборотня. Они перешли речушку и разбили привал на траве. Пес серый, видимо ощущая свою вину, все ходил вдоль водного медленного потока и пытался найти след молодцы сидели молча думая каждый о своем вдруг в какой то момент данил брат михаила засуетился и начал оглядываться вокруг неприветливой чаще словно опасался чего то главное успеть найти нечистого чтобы девушка жива была заметил вдруг данил мирон предостерегающий мрачно зыркнул на него, чувствуя как слова данила задели его за живое И он явно не мог спокойно реагировать на них. Но тут же ответил Василий, «Ты не каркай, Данил. Девка-то наша монахиня уж больно бойкая. Любого оборотня за пояс заткнет. Только дай срок. Вряд ли оборотень с ней разделается». Взглянув быстро на брата, Мирон чуть приободрился. «Вряд ли Василий до конца знал, на что способна Людмила». Но его уверенные слова подали всем надежду на успешное завершение похода. Мучительно и напряженно размышляя, и прокручивая в голове все события и картины последнего дня, Мирон вдруг нашел в своем сознании зацепку. «Понял я, где искать надобно!» – выпалил младший Сабуров порывисто. «Где же?» – спросил Михаил. Цветки розовые, которые зверь Настасье твоей на окошко клал, она мне показывала. Цветки клюквы это. На заболоченный лес идти надо. И верно, братец, тут же подхватил Василий, клюква только там и растет. И вереск сиреневый, про который Настя все толдычила, тоже рядом с болотцами растет. Я так думаю, недалече болотца должны быть. Спросил Мирон Семена, который внимательно смотрел на него. «Болото вряд ли кто пройдет. Там и ступить негде, кругом трясина гибельная», заметил твердо Семен Бисеров. «А вот заболоченный лес можно умеючи пройти. Мужики сказывают, на севере он. Я сам-то ни разу не ходил». «Вот и пойдем туда. Оборотень тоже не по небу летел». «Наверняка по кочкам болотным прыгал», — произнес Мирон, вставая и оправляя свое оружие. «Куда идти до леса-то того?» «Да недалече», — отозвался Семен, так же вставая, как и все. «Если строго на север все время идти, наверное, через полверсты отсюда леса заболоченные будут. Там места хоть и гиблые, но пройти, говорят, еще можно. Только знать надо, как пройти». «Добро! Идем!» — кинул Мирон возбужденно, ощущая, что они вновь напали на след оборотня. «Это все хорошо», — заявил Михаил, жених Насти. «Только по заболоченному лесу не каждый пройти сможет. Утопнуть в тряси не можно. У нас в посаде только дед Яким знает, как по таким местам ходить». «Я тоже немного ведаю, как», — тихо ответил Мирон. «Надо только палку длинную срубить и землю под водой твердую искать, и тогда можно и не утопнуть». «Дед Яким сказывал, — заметил Данила, — что есть на севере лесов тех место гиблое, где по ночам словно светится что-то. И говорил он, что кто из людей пойдет за этими огоньками, тот в логово к лешему попадет, а леший тот людей убивает». «Тогда точно туда идти нужно», — проворно сказал младший Сабуров. «Отчего-то кажется мне, что этот леший и есть наш оборотень». «Как вы говорите, строго на север идти надобно?» «Да», — кивнули Данила и Семен. «Давайте за дедом Якимом сходим», — предложил тут же Михаил. «Он уж наверняка проведет нас по заводям болотным этим». «И сколько за ним ходить?» — нервно поинтересовался Мирон. «Времени у нас нет. А вдруг этот черт мохнатый уже растерзал Людмилу?» «Да я за два часа обернусь», — ответил Михаил. «Бегом побегу. Еще солнце спуститься на небе не успеет, как я деда приведу сюда». «А что, братец, может, и впрямь подождем деда-то этого?» — спросил Василий. — Нет, — отрезал Мирон, — не хотите, я один пойду. Не буду я никого ждать. проворно встав, младший Сабуров быстро направился в чащу, умело ориентируясь по деревьям и солнцу, куда следует идти на север. Серый побежал за ним. — Погоди, Мирон, я с тобой! — окликнул его Василий, догоняя его. — Я тоже с вами, братцы! — громко выпалил Семен Бисеров. «Вот упрямцы твердолобые!» — заметил Михаил, обращаясь к брату Данилу. «А мы не хотим сгинуть тут. Оттого и пойдем обратно». Болотистых лесов они достигли спустя полчаса. Остановившись у первых заболоченных мест, покрытых грязной водой сылом, молодые люди сделали из тонких стволов орешен себе длинные палки шесты с помощью которых они собирались двигаться дальше. Чуть заострив конец трехаршинной мощной палки, которая по толщине умещалась в мужской ладони, Сабуровы и Семен начали движение. Первым шел Мирон. На его спине в заплечном мешке сидел Серый, ибо пес вряд ли бы смог передвигаться безопасно по болотистому лесу. За ним следовал Василий, а после Семен. Мирон немного знал о том, как следует ходить по болоту, и теперь пытался вспомнить все навыки, которым учили его некогда и его дядя, а затем и старец Лесьяр в монастыре. Сначала прощупывая шестом палкой себе путь в траве, Мирон осторожно следовал вперед, ступая на безопасные твердые и сухие участки, а по его следам шли и остальные. Вскоре воды и грязи стало гораздо больше, Деревья тоже стали менее высокими, приземистыми и чахлыми, и молодым людям пришлось передвигаться в основном широкими шагами от основания одного дерева до основания другого, с силой опираясь на шест. У деревьев, вокруг которых находилось немного твердого лесного настила из почвы и травы, они могли чуть передыхать и придержаться за ствол рукой. Они старались не мочить ноги, избегая как можно дольше соприкосновения с водой, покрывающей пространство между деревьями. Болотная вода была холодной, ибо лучи солнца мало проникали в лесную чащу, а глубина не позволяла болотной жиже погреться за световой день, даже несмотря на то, что на дворе стояло лето. Иногда, когда между деревьями было довольно большое расстояние, Молодым людям приходилось всаживать шест в водную грязь и, с силой опираясь на него, прямо по воздуху перепрыгивать до следующего корневища дерева. Это было довольно сложно и требовалась физическая сила и сноровка. Иногда им везло, и они несколько десятков шагов проходили по довольно сухим местам леса. Но в основном сухая дорога была редкостью. С каждым шагом все чаще в заболоченном лесу встречались заводи, и вскоре сухие участки между деревьями исчезли совсем. А единственными местами, на которые можно было безопасно вставать, были небольшие участки у деревьев и болотистые кочки. Они шли уже, наверное, пару часов, медленно, но упорно перемещаясь по болотистому лесу на север, когда Мирон, так исследовавший первым, заметил впереди какое-то движение. Некие небольшие темные звери быстро двигались между деревьями, то ныряя в воду, то пробегая между деревьями. Их было около дюжины, и вскоре Мирон лучше разглядел их. Это были бобры, которые жили у воды и иногда обитали на болотах. Молодые люди проворно приблизились к бобровому жилищу и отметили, что животные, хоть и не сильно испугались их появления, но все же быстро попрятались кто в воду, кто за деревья, осторожно осматривая людей. «Бобровья дорога!» – выпалил Мирон радостно, увидев перед собой неширокую, травянисто-коряжью дорогу, шириной всего в пол аршина. Все прекрасно знали, что бобры, которые обитали в болотистых топях, Прокладывали себе для удобства дорогу из подручных лесных материалов – коряк, мха и травы. Бобры строили добротные, твердые и сухие переправы между деревьями, по которым сами передвигались. И найти такую бобровую дорогу для путника, шествующего через болотистый лес, было несказанной радостью, ибо хоть немного трудного пути можно было преодолеть по этой узкой надежной дороге. «Вот это гостинец! выпалил, не удержавшись, Василий, следуя за Мироном быстрым твердым шагом по петляющей дорожке между деревьями. И с интересом осматривая бобров, которые выглядывали из своих убежищ, глазея на них своими темными, внимательными глазками, уже по-доброму сказал. «Спасибо вам, милые!» Около ста шагов молодые люди сделали по Бобровьему мосту сохранив тем самым много сил и даже немного отдохнув, пока медленно, уверенно шли по этому пути. К этому времени Серого за спиной нес уже Василий, и мохнатый пес тихо сидел в котомке, осматривая окрестности настороженным взглядом и принюхиваясь, словно пытаясь учуять чей-то запах. После они опять начали двигаться от дерева к дереву, опираясь палкой, и хватаясь за стволы деревьев. В какой-то момент Мирон, так и шедший первым, вдруг не отметив явных признаков сухости у тонкой осины, невольно с силой ухватился за ней рукой. Сухостой вмиг сломался и упал вылистую трясину, а за ним, не удержавшись туда же, грохнулся Мирон. Оказавшись по пояс в грязной холодной жиже, Мирон мгновенно сориентировался, и, резко вытянув свой шест из воды, кинул его перед собой горизонтально. Резко дернувшись от трясины, он уперся локтями о деревянный шест, тем самым удержавшись на нем и не давая себе провалиться сильнее в вязкую болотину. «Мирон — Мирон! — закричал тут же Василий, который находился от брата в пяти шагах позади. Как можно проворнее старший Сабуров начал передвигаться по зыбкой дороге, устремившись к Мирону. Чувствуя, как трясина его затягивает вниз, Мирон собрал силы и вновь дернулся из воды, опираясь на лежащий перед ним в жижи шест, который опирался краями на твердое пространство между двумя деревьями. Ему удалось зафиксироваться подмышками на палке, словно он подтягивался. Он начал проворно вытягивать свое тело из жижи, мощно опираясь на палку шест. Василий и Семен оказались уже рядом. Зацепившись за ближайшие деревья, они начали тянуть палку, на которой держался Мирон. Хотя вязкая трясина ни в какую не хотела освобождать молодого человека, продолжая упорно засасывать его на дно, Мирон упорно пытался выбраться из нее, так же, как и мощно тянули его за его палку Василий и Семен. Спустя четверть часа их усилия увенчались успехом и они вытянули Мирона из холодной жижи. После этой непростой схватки с трясиной, Василий и Семен, намочившие ноги по колено, и мокрый, и грязный по горло Мирон устало бухнулись на траву у трех разных деревьев и, прислонившись к стволам, какое-то время переводили дыхание, вытирая пот со лба. Передвижение по болоту забирало много сил и энергии, ибо постоянно приходилось то прыгать, то удерживать равновесие, то держаться с силой за шест, чтобы не упасть. Оттого молодые люди уже изрядно устали, а последнее происшествие с Мироном доконало их. Они сидели некоторое время отдыхая и переглядывались друг с другом. Мирон видел, что хотя все и устали, но в глазах Василия и Семена читалась упорная настойчивость идти дальше, и они явно не собирались останавливаться. «Может, разведем костер? Обсохнешь?» предложил Василий и Мирону, который, стянув сапоги, выливал из них грязную воду. «Где? Тут места нет!» — отмахнулся Мирон. «Дальше пойдем, я согреюсь по дороге». Они снова пустились в нелегкий путь, упорно следуя на север. Так и, идя друг за другом и по очереди неся пса на спине, молодые люди прошли еще полверсты. Иногда, когда им везло, и они замечали сухое дерево без листьев, они чуть наваливались на него вдвоем или в одиночку и валили сухостой. Умершее дерево довольно легко падало стволом в трясину, опершись другим концом ствола в твердое пространство или кочку. И после этого Сабуровы и Семен, опираясь на шест-палку, ставя боком ступни ног, осторожно шли по длинному стволу дерева, словно по тонкому надежному мосту. Через некоторое время они вышли на довольно открытое пространство, где было мало деревьев, но виднелось много болотных кочек. На кочках вряд ли можно было утонуть и молодые люди уже умело, но устало, быстро перемещались по кочкам, покрытым мхом и травой, даже не ступая в водную грязь, окружавшую их. Кочки, довольно прочные и широкие, являлись надежными островками, ибо спокойно выдерживали вес взрослого человека. Открытая местность кончилась, и вновь начался болотистый лес с березами, ольхами и орешником. Неожиданно Семен воскликнул. «Братцы, смотрите, поляна сбоку! Да какая большая! Давайте костер разведем, погреемся!» Он уже ринулся вправо к поляне, быстро перемещаясь между деревьями с помощью шеста. Невольно обернувшись к Семену, Мирон устремил цепкий взор на эту самую поляну, к которой уже почти приблизился Бисеров. Она действительно была очень широка, вся покрыта зеленой, свежей, низкой травой. Без деревьев. На ней даже росли небольшие голубые цветочки. Но Мирон инстинктивно почувствовал, что не может в этом гиблом лесу Топи быть такой чудесной широкой поляной. И уже через миг, отчетливо осознав опасность, он громко закричал Бисерову. «Стой, Семен!» Бисеров обернулся к нему и все же остановился у последнего дерева, которое росло у края зеленой манкой поляны. Младший Савуров уже устремился по возвышенностям, окружавшим чахлые деревья, и по более-менее сухим, надежным участкам травы вслед за Семеном. Едва достигнув также последнего дерева, Мирон быстро подхватил трухлявую толстую ветку и бросил чуть вдаль на поляну. Вмиг зелень и цветы провалились под воду, и палку тут же засосала вязкая трясина, которая образовалась вокруг. Это была не поляна, а большое озерцо гиблой трясины, у которого не было дна, и на нем не росли ни кочки, ни деревья. «Чаруса!» – прохрипел Василий, стоя в пяти шагах от Мирона и Семена. Только понаслышке молодые люди знали о самом жутком месте болота, так называемой Чарусе. Чарусой называли довольно большое пространство вязкой жижи и болотной грязи, которое могло полностью покрываться мхом и болотной травой, издалека создавая впечатление большой лужайки или поляны. Но это был лишь коварный обман природы болот. Под верхним зеленеющим слоем находилась гиблая трясина со смертоносным, затягивающим на дно илом. И если человек ступал туда, он как бы проваливался в адскую бездну, глубина которой могла достигать десяти аршин, и выбраться оттуда было невозможно. И это была бы верная гибель. Семён обернулся к Мирону и ошарашенно посмотрел на него понимая, что еще немного, и он совершил бороковую ошибку. Благодарствую, братец, сказал Бисеров тихо, обращаясь к младшему Сабурову.